Андрей Рымин представляет. «Безымяныш. Земля. Книга пятая. Цикла к вершине». Читает Александр Мозгунов. ЛО-1 «Звезды сжалились. Мальчишка поверил. Вот он шанс, которым я просто обязан воспользоваться». Все, что нужно, это попасть к Сердалику раньше, чем до него дойдут новости об убийстве Афанасия Волкова. Не успеем! И глава душегубов может не клюнуть. То, что главный враг Соболевских умрет только в плюс: Но вот личность убийцы, Сердалик не поймет, почему его человек, так внезапно пропавший после визита милыша, пошел на дело без его разрешения. Это будет выглядеть сговором за спиной у главы гильдии. Такое он не оценит и не простит. Но мы успеем, ведь с места убийства я мгновенно перенесусь в Земград. Китар выяснил, что глава рода Волковых очень редко бывает в столице, проводя время в основном в своих землях, в окрестностях родовой цитадели. Это несколько дней пути. Быстрой связи здесь нет. Эти варвары не додумались даже до глубины почты. Также, зная расписание отправления кораблей на порог, я имею возможность подгадать удобный момент. Убиваю князя, умираю сам в этом теле, переношусь в китара, тот по несколько раз в сутки постоянно будет пытаться вызвать меня, мальчишка идет к сердалику, я вселяюсь в голову душегубов, и следующим же утром мы уплываем. План хороший и в целом простой, а вот дальше, дальше самое главное. Если барьер не прикончит меня, я свободен. Китар так загорелся идеей отправить меня путем тиши, что упустил самый важный момент. Пройди я в теле, лишенном от мера на землю, и любой другой поезд для меня открыт тоже. Никаких долгих сборов семян, никакого тяжелого накопления лет. Даже если мой истинный возраст не зачтется программой, носитель-источник послужит мне пропуском. Наивный мальчишка. Я опять его переиграл. И что лучше всего, китар даже не поймет, что его обманули. Мы разделимся. Я отправлюсь якобы на поиски его сестры и надолго исчезну. Кто сказал, что все получится быстро? Не срастется с дорогой к вершине, по какой-то причине погибну. Возвращаюсь к китару и каюсь. Не вышло, потерял след. Мальчишка поверит. Поводов для обратного нет. Получаю новое тело и вторую попытку. Там уже решу, что мне выгоднее. Двигаться дальше вместе или опять разделиться? Беспроигрышный вариант, с какой стороны ни взгляни. Но это все уже дела будущего. Сейчас мне для начала необходимо разобраться с князем. Полученных у китара денег хватает с запасом на покупку коня, новой одежды, оружия. Не хочу нанимать извозчика, это лишние следы. Гильдия однозначно будет искать своего пропавшего члена, ведь человек, чье тело я занял, не рядовой исполнитель. Выезжаю из города, документы у убийцы в порядке и специально сворачиваю на главную островную дорогу, соединяющую Зимград и Проливный. У меня есть подробная карта, так что дальше спокойно перееду проселками на восходный тракт, который на самом деле мне нужен. Заметаю следы. Если не ночевать на постоялых дворах и вообще по возможности объезжать поселение, в пункт моего назначения... Главный город подвластных Волковым территорий, холмы. Доберусь дней за пять. Уложился в четыре. Один вечер в трактире за общим столом, и вся интересующая меня информация собрана. Все будет даже проще, чем я думал. Послезавтра в холмах пройдут празднование Дня последнего снега, знаменующего завершение некалендарной зимы. На главной площади города разобьют ярмарку, где свершится ритуальное сожжение какого-то чучела. Представления, песни, пляски, гуляния. Но сначала официальная часть, на которой к холмчанам и гостям города обратится с речью сам правитель здешних земель. Тот самый князь Волков. В общем, день смерти моей жертвы определен, место тоже. Китару и его семье повезло. Окажись, мое задание слишком сложным, я мог бы лишь сделать вид, что убил Афанасия. План, который мы согласовали с мальчишкой, не включает в себя обязательную проверку положительного результата моей миссии. Захват тела сердалика производится сразу же по моему возвращению, и на утро мы уплываем на землю. Мне в теории ничего не мешает оставить князю Волкову жизнь, кроме совести. Да, мне жалко сирот. Вопреки ошибочному мнению Китара обо мне, я не бесчувственный бес, убивающий без зазрения совести. Я всего лишь умею контролировать свои чувства и четко расставлять приоритеты. Когда на кону стоит существование всего человечества, жизнь конкретных его представителей априори теряет ценность. Окажись, что князь Волков безвылазно сидит в своей крепости под усиленной охраной и за высокими стенами, я не стал бы даже пытаться его устранять. Гарантированный успех в такой операции достигается только путем длительной подготовки, а каждый день промедление для нас — лишний риск. Если неделю-другую сердалик еще стерпит, то явись к нему китар через месяц и более далеко не факт, что глава душегубов вообще согласился бы повторно принять так надолго исчезнувшего вопреки договоренностям человека. Как убить князя знаю тем более. Когда нет потребности в заботе о своей безопасности, подобное дело упрощается сразу в разы. Не нужны ни пути отхода, ни скрытность. Внезапная атака с гарантированным результатом, а дальше хоть звезда не свети. Жизнь моей жертвы оборвет обычная стрела, выпущенная с относительно близкого расстояния. Выкрикнуть же, что Соболевский живы, прежде чем шум осознавший произошедшие толпы, заглушит все и вся, и тем более не проблема. С вечера выбрал подходящее место. Помост, который загодя сколотили на площади, своей задней стороной прижимается к храму Единого. С его крыши и выстрелю, благо четыре небольших золоченных купола, символизирующие ипостаси местного божества, дают возможность без проблем спрятаться наверху. Определил, как туда можно забраться снаружи, и ночью залез на крышу. С собой лук и стрелы. Нужно с мечами также прихватил на всякий случай. Мне еще делать вид, что пытаюсь отбиться от ринувшихся ловить убийцу охранников князя. Но это не оружие мага. Обычные. Те не хочется терять просто так. Есть задумка попробовать протащить их контрабандой на землю, оставил их пока у китара. До утра продремал, закутавшись в плащ, но когда внизу зазвучали голоса проснувшихся организаторов празднества, прогнал сон и занял удобное место за куполом, откуда было можно изредка незаметно поглядывать на площадь. Пару первых часов еще шла подготовка. Потом в центр города потихоньку начал стекаться народ. Площадь все заполнялась и заполнялась. Праздник скоро начнется. Ну а вот и трубы. Звук условных фанфар возвестил о прибытии важной особы. Осторожно выглянул. Целая процессия. Там одних только конных полсотни. Через пять минут на помосте появились первые люди. Охрана. Заняли места по углам, высматривают в толпе подозрительных, но вяло, больше для вида. С момента убийства Ангуса прошло слишком много времени, и бдительность стражи успела притупиться. Окна и крыши окрестных домов тоже обведены взглядами, но не настолько внимательными, чтобы заметить меня. Ну вот и сам князь. Богатый наряд и копна густых черных волос не дадут ошибиться. Описание внешности есть. Поднялся. Прошествовал на середину помоста вернулся к толпе. Ни кольчуги, хотя та как раз может прятаться под кафтаном, ни шлема. Бесстрашный, уверенный в своей силе дурак. Никакой крепи не хватит, чтобы выпущенная с 20 метров стрела не пробила его непокрытый череп. Под основание оного я ее и всажу. Промахнуться решительно невозможно, ни не мне. Афанасий открывает рот. В тот же миг я спускаю натянутую тетиву. «Все! Считай, дело сделано!» Дальше только подняться в полный рост, громко выкрикнуть нужную фразу, и можно начинать имитировать попытку бегства с места преступления, которое закончится моей смертью. «Дно Вселенной!» Не долетев пары метров до цели, стрела резко прыгает в сторону. «Какой-то дар в действии!» «Вот и найдена причина расслабленности!» Не имея запасного плана, сейчас мог бы провалить все дело, но он есть. Хорошо, что не нужно заботиться о сохранении собственной жизни. Меч изножен, короткий разбег, и безумный прыжок отправляет мое доживающее свои последние мгновения тело в полет. Падать тут чуть больше секунды. Князь же пока даже не понял, что происходит. Дар прикрытия сработал на автомате. Звук плашмя шмякнувшейся на помост стрелы заставил Афанасия схватиться за рукоять висящего на боку меча и немного пригнуться, но откуда исходит опасность, князь пока не понимает. А вот толпа уже видит падающего сверху на волкова человека. Забитая народом площадь охает на тысячи голосов. «Смотрите внимательно, свидетели свершения мести. Уши тоже раскройте пошире. В дополнение к зрелищу вас ждет декламация». Порыв бокового ветра толкает меня на подлете к жертве, но он недостаточно мощен, чтобы сильно сбить с курса такую тяжелую цель. Время словно замедляется. Я вижу, как князь начинает оборачиваться. Из-под черных бровей на меня устремляется испуганный, непонимающий взгляд. Опускаю в синхронном ударе мечи. Шибко! Кровь! Чудовищный толчок в ноги, одна из которых с громким хрустом ломается. «Соболевские живы!» И после выкрика сразу же горлом на собственный меч. На помосте два трупа, но я успел стать свидетелем смерти лишь первого. Моя собственная, то есть тело, что я занимал, прошла незаметно. Я уже пялюсь глазами гитара на кубик Леора, который мальчишка зачем-то теребит в пальцах. Краткий миг темноты я снова в Земграде. «Задание выполнено». Теперь ко второй части плана. Пропуск взять с собой не проблема. Он маленький, просто спрячешь за щеку. Полезут при обыске в рот, проглотишь, потом выйдет скалом. Может, ты? Что-то не очень мне хочется ковыряться в говне. Мне нельзя. Я могу умереть. Нет полной уверенности, что барьер пропустит меня даже в теле источника. Ладно, сделаю. Сделаю. «Хотя не особо кубик нам на земле тот и нужен. Смысл дальше мне доль скрывать. «Может, и не нужен. А может, и нужен. Тут не угадаешь. Лишним точно не будет. А вот мечи однозначно хочется с собой взять. Очень качественное оружие». «Мечи не проглотишь, забудь. Тоже жалко, но здесь точно никак». «Тем не менее, мы попытаемся. Корабль пришел. Пойдем ночью в порт». Водичка холодная, но искупаться придется. Я попробую их воткнуть между бревнами в щели как можно ближе к килю. Пусть прокатится так. Ржавчина им не страшна. Будет шанс на пороге забрать, заберем. Нет, так нет. Мы особо ничем не рискуем. Дело, говоришь. Договор. Ночью тебя призываю тогда. Нужно крепко к клинкам примотаем, а вось не отвалится. С мечами все получилось. Никто не заметил безумного паренька, решившего искупаться в ледяной воде возле пристани. Бесшумно подплыл к кораблю, нырнул и ближе к келю, нащупав стык намертво подогнанных друг к другу бревен, воткнул в него сначала один клинок, а затем и второй. Бил, ускоряя движение, подогнанными к нужным мышцам узлами. Иначе бы получилось едва ли. Сидят крепко, не выпадут, разве что какое-нибудь морское чудовище заденет днище корабля в этом месте. Домой возвращался бегом, нужно было согреться. Впереди важный день. Не хватало мальчишке простыть. Но беда миновала. Организм у китара весьма закаленный. С утра ни соплей, ни других проявлений болезни. Позавтракали, помылись, оделись и отправились в гильдейский трактир. В приюте охотника нас встретили в меру радушно. Приказа гнать в шею пропавшего после передачи аванса заказчика местным не поступало. Тот же самый убийца, что к нам подходил в прошлый раз, наверное, новый управляющий трактир, теперь не рискнул нас немедленно вести в главе гильдии. Ему было велено лишь взять у гитара деньги, если мальчишка объявится. Пришлось ждать, пока Душегуб съездит к Сердалику и вернется назад с полученными инструкциями. Не вдаваясь в подробности, гитар передал на словах, что он передумал и готов к сотрудничеству. Как я и предполагал, наживка сработала. Разрешение доставить нас к главе гильдии душегубом получено. Снова едем с завязанными глазами в повозке, и зря кучер наматывает лишние петли по городу. Я прекрасно знаю, куда нас везут. Не так давно сбегал оттуда в погибшем вчерателе. Пока все идет по плану. Лишь бы только сейчас Сердолик не начал разговор с темой внезапного исчезновения своего подручного, пропавшего первой же ночью после визита Китара. Но и тут нам везет. Глава Душегубов так рад смене планов юного князя, что опасный вопрос не звучит. Сердолик приписал себе эту победу. Считает, что своими словами сумел переубедить Милоша и спешит заключить договор с Соболевскими, пока мальчишка не передумал. Китар же отлично отыгрывает свою роль. Сегодня никакой самодеятельности. Все четко по выданной мною инструкции. Чтобы наверняка не пропустить нужный момент... Доверил мальчишке вести переговоры и не прогадал. Сердолик сам протягивает открытую ладонь. Вот и все. Рукопожатие отправляет нас в прошлое главы гильдии убийц. Специально китар выбрал необычную красную нить, или это вышло случайно, я банально забыл обсудить с носителем этот момент. Но увиденное не оставляет сомнений в правильности такого решения. Мы не в предземье. Здесь попросту не существует таких городов. Мало того, что он очень велик, так еще и окрестности совершенно не похожи на пейзажи предземья. Убийца, чьими глазами мы смотрим на мир, стоит на вершине башни, откуда открывается фантастический во всех смыслах вид. До окружающие жилые кварталы стены километра два, но она лишь первая из тех трех, что мы видим. Расстояние до второй вдвое больше. Все пространство между ними занимают поля, разбавленные участками с разнообразными культурными насаждениями уже не зерновых видов. Повсюду блестят водой полоски узких каналов. Светлые, похоже, выложенные каменной плиткой линией дорог спицами расходятся от окружности города. Но вот сама вторая стена своими сторонами образует квадрат, что, понятно, даже не видя той его половины, что лежит у нас за спиной. То же самое с третьей, которая виднеется вдали. До той стены уже километров 10, и ее размеры определить сложно, но она точно не ниже пары десятков метров. Колоссальное сооружение. Боюсь даже представить, сколько времени ее строили местные. Все пространство между ней и второй стеной покрыто травой. Это пастбище. Мы видим стада всевозможных копытных. А вот за внешним контуром обжитого квадрата сплошной массив леса. Он простирается во все стороны, насколько хватает глаз. Хотя нет. Сердолик перевел взгляд направо. Далеко-далеко за лесами, на том краю мира, в мутной дымке, угадываются очертания гор. Еще один поворот по оси. Моя версия с квадратом верна. Круглый здесь только город. Сам же внешний периметр имеет строгую геометрическую форму с прямыми углами. С остальных сторон от анклава все тот же бескрайний лес. А культуре на оазе с километров примерно 20 на 20 кто-то словно воткнул в дикий край. Он здесь смотрится чужеродным и лишним. Еще одна седьмица корови под хвост. Зло бормочет убийца и делает первый шаг в сторону открытого люка, за которым начинается ведущая вниз лестница. Кстати, башен по городу разбросано много. Это одна из трех дюжин похожих, Чуть ниже, чуть выше. А застройка здесь плотная. Узкие улочки, редкие площади, жмущиеся друг к другу дома. Мы находимся почти в самом центре этого малоэтажного мегаполиса. Точно. Полис. А квадрат, который мы видим, лоскут. Мы на земле. Теперь ясно, отчего окрестности города выглядят чужеродным объектом в этом царстве лесов. Только что произошел перенос, и Сердолик забирался на обзорную площадку не просто так. Хотел сразу узнать, где окажется город. Тому доказательством его слова про седмицу, перемещение здесь один раз в неделю. «Какого ёка ты здесь забыл?» На лице показавшегося из люка человека удивление. «Здесь нельзя... Это сквозняк! Бей его!» Второй, выглянувший в проем воин, мгновенно узнает Сердалика. С шуршанием выскакивают из ножен мечи, мужчины бросаются к нам. «Пока». Вскидывает в жесте прощание руку убийцы и проваливается сквозь крышу башни. Под нами комнатка с выходящими на все четыре стороны окнами. Это и есть официальная обзорная площадка башни. «Ловите его! Сквозняк в башне!» Звучат сверху крики. Каменный пол, на который мы только что приземлились, уходит из-под ног. Перед глазами проносится темнота, это само перекрытие. А мы уже на винтовой лестнице. Нам навстречу бежит по ступеням, вооруженный коротким мечом человек. Быстрый выпад, и оружие воина проходит через грудь сердалика, не причиняя вреда. Мы падаем дальше, на следующем витке пусто. Едва не подворачиваем ногу при приземлении и дальше бегом по ступеням. Круг за кругом, круг за кругом, а за спиной тоже топот. И крики призывы ловить сквозняка. Не жалуй здесь Сердалика. Похоже, давно он на темной дорожке. Преступник со стажем. Неудивительно, что землянин в итоге удрал аж в предземье. С его отмером жить можно везде. Наверняка еще и долей больше, чем у любого в Земграде. Но что-то фрагмент затянулся. Уже и так ясно, какой дар душегуба показывают. Про него ведь мы знали и так. «Не уйдешь, гад?» Перегородившие выход из башни люди выставляют перед собой мечи. «Бесполезно». Сердолик пробегает прямо сквозь них и бросается к стене ближайшего дома. «За ним! Не упустить! Нам нужны еще люди! Он так целый час может бегать! Двушка же дар! Не целый, а всего час!» «Вы туда, вы сюда! Окружаем! Дар второго порядка его не спасет! В этот раз мы возьмем ублюдка!» Голоса воинов от нас отрезает стена. «Мы внутри!» «Нет, мы снова в кабинете главы душегубов!» «Я смотрю на китара!» «Мы сделали это!» Одними глазами киваю мальчишке и размыкаю рукопожатие. «Ну что твоя милость?» — Мои поздравления. Князь Волков уже, считай, мертв. Китар улыбается. — Соболевские слишком долго отсутствовали. Пора возвращаться. — Возвращаться в Империю, где есть лишь одна темная гильдия. Воры лишние. — Определенно, — кивает мальчишка. — Как и Волковы. Этот род падет вместе с гильдией ваших врагов. Все. Китар мне здесь больше не нужен. Дело сделано. Дальше все это разгребать уже настоящему милышу. Ну что же. Сажусь я обратно на кресло. Договор заключен. Ты, пока твоя милость, готовься. Через пару дней придешь в тот же трактир. На следующей встрече обсудим детали нашего плана. Пока же мне нужно кое-что утрясти кое с кем. Хорошо, сударь, тогда разрешите откланяться. До встречи. Не обессудь, князь, обратно, пока снова в повозке прокатишься, таковы правила. А мне и не в тягость. Киваю одному из людей Сердолика. Тот встает и шагает к двери. Прошу, ваша милость, я вас провожу. Убийца уводит мальчишку. Мы остаемся вдвоем со вторым душегубом. Это один из тех двоих, что сидели здесь в прошлый раз. «Поздравляю хозяин!» «Созываю смотрящих?» «Пока нет. Прежде мне нужно провести одну встречу. Я сейчас уйду, вернусь завтра». «Хорошо. Подготовить карету? Куда едем?» «Нет. Я один и пешком. Это будет особый визит». «Однозначно долей здесь значительно больше, чем 300 по ветви. Замечательное и сильное тело. Будет жалко, если по какой-то причине барьер выкинет меня из него. Но теперь для переживаний появился еще один повод. Интересно, как на пороге отличают землян, плававших по каким-либо делам в предземье, от вступивших на пути впервые попавших во второй пояс? Что, если именно доли и выдадут меня?» Уж кто-кто, а видящие, способные проверить троерост у них наверняка есть. Надеюсь, такая проверка не входит в разряд обязательных, но кубик артефакту мальчишке придется забрать. За проверку же отмера, которой я смог подкупить Китара, волнуюсь значительно меньше. Вероятность такого расклада ничтожна. Источников ищут в других местах. Какой смысл держать человека с таким редким даром на пристани, когда на порог попадают лишь жалкие единицы из тысяч рожденных в предземье? Таких видящих гораздо полезнее отправлять на острова. В этом плане мне ничего не грозит. Но мальчишка об этом не думает. Китар тоже понял, что сердалик оказался землянином. но особого значения этой информации не придал. Его больше волнует возможность усиливать дар, который, оказывается, существует на следующем поясе. Теперь нам известно, что означает необычный цвет нити. Дар второго порядка, так сказал человек из видения. И странно, что мы прежде не слышали про такое, ни в школе, ни от кого-либо еще. Информация важная. Нужно будет выяснить подробности, как представится случай. Но опять же, сейчас перед нами сначала другие задачи. Покинув логово душегубов, я, как и в прошлый раз, явился к мальчишке. Там меня уже ждала другая одежда, главным элементом которой выступал длинный плащ с глубоким капюшоном. В этот раз не хочу оставлять даже шанса кому-либо узнать, куда пропал сердалик, И рюкзак с водой и едой на время плавания. У заранее закупившегося китара свой такой же комплект. На причал, как и в порт, мы входили отдельно друг от друга, но одинаково прятали лица. На корабле-то уже делаем вид, что мы незнакомы. Плавание в личной каюте гораздо приятнее постоянного пребывания в пассажирской части трюма. Время тянется медленно. Я-то сумел выставить себя злым молчуном, к которому никто не подходит. А вот мальчишка, наоборот, только и делает, что болтает с попутчиками. Не осуждаю. С кем-то из этих людей ему наверняка предстоит идти дальше, ведь наши дороги расходятся. Пусть наживает себе новых товарищей. С его обаянием это несложно. Безусый подросток, сумевший в 13 лет стать на путь, интересен решительно всем. В основном я не слышу, о чем с ним ведут разговоры. Но китар, бивший хортов в нашествии и на охоте, добывший хозяина леса, у всех на устах. Мальчишка дозирует правду. В этом деле он ловок, не пропадет. За него я спокоен. Но вот день, который я ждал. Заранее предупрежденный народ повсеместно притих. Каждый знает, что в отмере достаточно лет, но страх держит в молчании трюм. Барьер — это не только смерть, но и боль. Нам с китаром известно, что миг той короткий, а людям впервой переход. Звонит колокол. Я напрягся струной. Сейчас все решится. Я единственный на корабле человек, для которого переход по-настоящему представляет опасность. Китар тоже собран коситься в мою сторону. Понимает, что выбрось меня барьер. Освободившийся сердалик, если он еще жив, задаст много вопросов фальшивому князю. И, скорее всего, дело одними вопросами не ограничится. Боль. Все мышцы сами собой сокращаются. Лицевые тоже. Против воли смыкаю веки. Краткий миг, и все заканчивается. Открываю глаза. Или это китара открывает? Неужели барьер меня вышвырнул? Нет. Мальчишка сидит, где сидел. Я по-прежнему в теле сердолика. Источник прошел проверку. Мой вздох облегчения тонет в хоре аналогичных. Жалкие трусливые людишки. Чего вы-то вздыхаете, словно вам что-то грозило? Впрочем, тут больше не страх, а волнение. Дикари верят в свое божество и в сакральный путь. Здесь от силы лишь 10% банально убегают от старости, чудом дотянув свой возраст до предела предземья. Остальные — идейные. Их привел сюда вовсе не страх. Ловлю на себе взгляд китара. Еле заметно киваю. Вот и третья часть нашего плана исполнена. Впереди четвертая, важнейшая. Но это уже про мой план». Дальше наши с мальчишкой замыслы расходятся. Там, где гитара горчится, я только сделаю вид, что расстроен. Отныне земля для меня — лишь пространство, которое нужно побыстрее пройти. Тому, кто способен пересечь любой барьер, задерживаться на лежащих ниже вершины поясах, смысла нет. Мне жаль тебя и твою сестру, парень. Но я иду дальше. Когда нас выпустили на палубу, до берега уже оставалось всего ничего. Так вот почему к Земле можно пристать только здесь. Весь берег, что слева, что справа, до самого горизонта представлял из себя сплошной скальный отвес высотой в километр, а то и повыше. Эдакий гигантский бордюр на краю тротуара, где море — дорога. Рукотворность черных базальтовых стен очевидна настолько, что волей-неволей поверишь в Создателя. К появлению данного чуда природа никакого отношения не имеет. Перед нами же сереет постройками и зеленеет сосновым новым лесом небольшой полуостров, выдающийся в море всего километров на 10 и имеющий ширину вдвое больше. Он, в отличие от поднимающихся за ним черных скал, лишь слегка возвышается над водой. Кусок идеальной равнины, жмущейся в горной стене, что по центру основания полуострова раскололось на две половины. Идущая сверху донизу щель широка, километра два будет точно. И действительно,. Двери порог. Через пару минут мы причалим. На широком каменном персе уже ждут встречающие. Из толпы выделяются три-четыре десятка солдат в одинаковой форме и несколько служителей храма в своих серых рясах. Вдруг корабль сотрясает удар. Еще одна глупая тварь проверила корпус судна на прочность. За время нашего плавания подобных толчков было шесть, но ни один из них так и не перерос в нечто большее. Гигантские спруты или кто это там шалил полноценно атаковать корабли землян не отваживались. По крайней мере, нам повезло не застать нападений. Обошлось и сейчас. За бортом потянулось относительное мелководье. Сквозь гладь штиля бухты сверху просматривалось песчаное дно. Зверь отстал, народ выдохнул. Наш путь закончен. Матросы вовсю перекидывают канаты на пирс, где их ловят и вяжут к железным столбам. Вот и трап пополз вниз. «Порог, судари-пассажиры! Мы на месте!» Зычным голосом объявляет капитан. Это не тот, что уже привозил нас сюда. Прежде чем идти к сердалику, мы заранее убедились, что корабль другой. Не хватало еще, чтобы китару узнали. У меня все продумано. «Не спешим! Сходим по одному! Внизу все расскажут!» Я специально не тороплюсь. Занял место в хвосте образовавшейся очереди. Посмотрю на процедуру встречи. И сразу есть повод нахмуриться. Каждому спустившемуся с трапа жмут руку. Неспроста этот тактильный контакт. Слов не слышу, но улыбка храмовника, обращающегося к ступившим на путь, не сходит у мужчины с лица. Пока все идет гладко. Китар прошел без проблем, хотя служитель болтал с ним чуть дольше, чем с остальными. Ну вот и мой черед. Я последний. Достаю миниатюрный артефакт из кармана. Незаметно зажимаю пальцами левой руки нужные грани кубика. Спокойствие налицо и спускаюсь. «Приветствую тебя, ступивший на путь». Протягивает руку храмовник. «Ты сделал первый шаг. Отныне ты землянин. Прими поздравления». Жму крепкую сухую ладонь. «Так? Не понял». Исчезает улыбка с лица человека. «Почему с остальными? Где твой пропуск?» «Приехали. Все-таки проверяют не доли. Но ведь он не про кубик сейчас». Представители тайной службы порога заходят на борт корабля, как сходят с него только ночью. Да и не орал бы он так, значит, речь идет о чем-то другом. — К сожалению, его нет. Меня ограбили в Земграде. Вздыхаю я, не придумав ничего лучшего. — Ни пропуска, ни бумаг. Ничего не осталось. — Да, — прищуривается служитель. — Бывает. Хотя и редко. В отличие от нас, тебе очень не повезло. Правила тебе известны. Мы всех предупреждаем о последствиях потери пропуска. Теперь тебя ждет участь вновь прибывшего. Считай, что ты заново ступаешь на путь. Хорошо, что не показал ему кубик. Я был прав, речь идет про иной пропуск, который выдают всем уплывающим в предземье. Эх, жаль, не было возможности основательно допросить Леора. Крам-то местный, хоть и работал на тайную службу порога, он нужной информацией не владел. Знаю, но лучше так, чем остаться в предземье. Не скажи, хмыкает храмовник. Тут смотря какой тебе лоскут выпадет. Полис-полис урознь. Это да. Притворяться, что знаю, о чем мы сейчас говорим, то единственное, что я в данный момент могу. Мне кажется, все не так плохо. Отчего-то служитель храма только рад тому, что землянг остался без пропуска. «Ну, ты сам виноват», — выжимает плечами храмовник. «Возвращаться в предземье всегда большой риск. Теперь еще и в бездарих до отправки походишь. Мы вынуждены тебя задушить. Таковы правила». И, повернувшись к стоящему в нескольких метрах от нас солдату, служитель приказывает... «Давайте душилку. У нас здесь землянин без пропуска». «Ого!» — удивляется тот. «Браслеты у капитана. Сейчас позову». Солдат спешит к группе воинов, стоящих возле собранных в кучу, ступивших на путь. А двое других, слышавших слова служителя наоборот, подходит к нам ближе. «Оборота три таких, как ты, не было», — между делом сообщает хромовник. Или были, но не с таким троеростом, чтобы их отличить от других. Хитрят, знаешь ли. Сбегают потом. Стараются нужный полис дождаться. Сколько храм с тем не борется, а в предземье нет-нет, появляются умники, кто знает, как у нас все устроено. Ты-то хоть никому не рассказывал? Нет, конечно. Смотри, в любом полисе достанем, если что-то всплывет. Ты правила знаешь». А тут, я смотрю, процветает сокрытие информации. Что-то с этим путем нечисто. И понятно теперь, почему так мало сведений о Земле находится в свободном доступе. Думал, это обусловлено крайне малым количеством землян, приплывающих обратно в предземье, а оказывается, все дело в подписке о неразглашении, которую дают выезжающие из пояса. «Этот?» Отправленный за некой душилкой солдат, возвращается в компании еще нескольких воинов. Командир стражи, выделяющийся вышитым камзолом, вопросительно смотрит на хромовника. Да, землянин без пропуска. Тот то чувствую глушно причал, опустилась. Прищуривается капитан стражи. При обнаружении положено, пожимает плечами хромовник. Ага. Значит, дар уже вырубили. Этот храмовник или кто-то из них, молча стоящих рядом других мужчин в рясах, имеет способность душителя. Разумно. Любая нештатная ситуация и магию сразу же глушат. «Руки за спину. Развернись», — приказывает мне капитан. «Сопротивляться бесполезно. Чувствую, кубик, который я незаметным движением уже переместил себе в рот, придется глотать. Наручники? Вот даже как». У меня на запястьях со щелчком смыкаются металлические браслеты. «Веду его к бикету или сразу на допрос?» «Звучит плохо. Детектор лжи обмануть не проблема, но сработает ли моя техника в случае с человеком, обладающим соответствующим даром?» «Открытые вопросы. Мне ведь нечего им рассказать про себя. Придется молчать». Как бы дело тогда не закончилось пытками, боль терпеть мне несложно, но убьют же, если расколоть не получится. Похоже, мой план провалился». «О, нет!» — Годливо улыбается внезапно переменившийся в лице служитель. «Тут не по бикету рыбка. Держите его крепко. Мы идем к тайникам. Это их клиент». И, переведя хитрый взгляд на меня, добавляет. Без глупостей и сквозняк. Без дара здесь теперь только ты.